левая пятая представители чёрного ковена Египшева зовут Сергей Кривошлыков, позже сообщила свидетельница Анжелика. У меня есть друг в местной полиции, он поделился со мной кое-какой информацией. Парень был непростой. Несмотря на юный возраст, уже заклеймённый преступник-рецидивист. Он родом из Нового Ингершама, но своими тёмными делишками занимался в Санкт-Петербурге. Кривошлыков погиб в аварии, когда убегал с дружками от полиции после совершения ограбления. Может, слышали? Об этом ещё в новостях говорили. На женщину и представителя королевского задиака вышли из здания морга и остановились во внутреннем дворике больницы. "Если честно, я не слежу за новостями", признался Стрелец. «Несколько молодчиков в черном фургоне», — припомнила Анжелика. «Сам Кривошлыков погиб, вывалившись из кабины на полном ходу, а его подельники бесследно пропали, когда их машина свалилась с пирса в залив. Тела так и не нашли. Полиция полагает, что им все же удалось спастись и бежать со всем награбленным. Так вот, труп этого Кривошлыкова вчера вечером доставили сюда, чтобы передать родственникам, а ночью...» «Но вы теперь и сами знаете, чем все закончилось. Жуть, правда?» А он больше не пытался подняться, тщательно подбирая слова спросил стрелец. «К счастью, нет», — покачала головой женщина. «Сторож сообщил бы мне об этом. И так весь персонал в шоке. Люди испугались. Некоторые даже собрались увольняться. Их с трудом оговорили остаться в больнице». Старший моргой, представитель местной полиции, у вас тут много друзей, отметил стрелец. Новый Ингершам довольно маленький город, мягко улыбнулась Анжелике. Здесь многие люди знают друг друга лично, а я живу тут уже почти полвека. А ваши друзья знают, что вы состоите в Белом Ковене. Разумеется, нет, я это не афиширую. Для всех я скромный смотритель городского краеведческого музея, а также член местного исторического общества. А что до моих связей, иногда мне приходится помогать с дешним жителям, и они платят мне услугами за услугу. У нас случались странные вещи, но мертвецы по городу ещё не разгуливали. Теперь вы понимаете, почему я решила к вам обратиться. А я, что ещё за беспокоится, согласился стрелять. А сами что думаете по этому поводу? Что касается этого ходячего трупа, Анжелика задумалась. Мне кажется, его подняли с конкретной целью. Кадавр должен был исполнить какую-то миссию. По слухам, он был очень целеустремлён, но случившаяся авария спутала все карты злоумышленникам. Почему они не пытаются оживить его снова? Вот это загадка для меня. «Потому что в нем больше нет того, что заставляло его двигаться», — задумчиво пояснил стрелец. «Именно это я и ощутил. Некое остаточное явление магических манипуляций. Но если он не добился желаемого, значит, все может повториться. Именно это я и сообщил о руководстве Белого Ковена, а они связали меня с вами. Вы все сделали правильно». Воскрешение мертвецов очень серьезное преступление. Никогда не знаешь, к чему это может привести. Кто в ваших краях мог осмелиться на такое? Понятия не имею. Пожело плечами Анжелика и запка закуталась в свою шаль. Это определенно темная магия, но подобное невозможно без использования особых атрибутов, а их по пальцам можно пересчитать. «В вашем городе есть представители черного корона?» — спросил вдруг Стрелец. «Лишь один. Старуха она и Таршакуни. Ни одна гнусность здесь не случается без ее участия». «Она до сих пор жива?» — удивился Стрелец. «Мне еще в юности приходилось слышать о ней». «Но сколько же тогда ей сейчас лет?» «О, мадам Анаит, живее всех живых!» — угрюмо ответила Анжелика. «К счастью, мы никогда с ней не общались лично, и я с удовольствием предоставлю эту возможность вам. У меня от этой ведьмы мороз по коже. Мадам Анаит имела отношение и к нашим недавним событиям. Вы ведь слышали о том, что у нас здесь летом произошло?» «Горгониды?» — кивнул Стрелец. «Известная история. С тех пор эта ведьма затаилась и не появляется на людях. Полиция считает, что она сбежала из города, но я подозреваю, что она по-прежнему скрывается в своем особняке на берегу моря, хотя на публику всем заправляет ее помощник. Он уверяет всех знакомых, что хозяйка навсегда покинула пределы нового Ингершама, но я думаю, что он лжет». приезжать бы этого типа до да только в открытую конфронтацию с чёрным ковином мы вступать не можем мы не тут ещё жить не хочется наживать таких опасных врагов понимаю «И тут в дело должны вступить мы», — закончил за нее стрелец. «Именно так, господа», — с серьезным видом произнесла женщина. «Этот город сильно пострадал после вторжения горгонидов. Нам здесь еще только оживших мертвецов не хватало. Разберитесь с этим, пожалуйста. Я всей душой люблю Новый Ингершам и не хочу, чтобы здесь снова начали погибать люди». «Дайте, пожалуйста, адрес особняка на вид». муж попросил стрелец, и анжелика выполнила его просьбу.